Откупорить или откупорить? Есть такой заветный момент в самый канун Нового года, когда все собираются за столом. Кажется, все уже готово, через пять минут куранты, и вдруг хозяйка спохватывается. А шампанское-то где? Подмороженную бутылку находят на балконе, передают ее из рук в руки... Скорее, скорее, потому что остается всего две минуты. Давайте же кто-нибудь откупорьте шампанское. Нет, я не ошиблась. Семена откупорьте. Шампанское, вино, бутылку можно только откупорить. Если б я умела, то обязательно откупорила бы бутылку. Ты же откупориваешь банку, правильно? Откупоривай. Что касается привычного многим откупоривай, то это ошибка, о чем словари говорят прямо и недвусмысленно. И не один словарь, заметьте, а все, обращающие внимание на ударение, так и пишут неправильно. Если же нам с вами потребуется не откупорить бутылку или банку, а наоборот, мы уже будем знать наверняка, что нам делать с ударением. Мы будем закупоривать банку. Мы будем просить приятеля «закупорь вот это, пожалуйста». А врачу пожалуемся «не знаю, что и подумать, доктор, может быть, это закупорка сосудов дают себя знать». «Закупорка?» – прищурится доктор. Ну что ж, очень может быть. Однако что это мы о болезнях заговорили? Хорошему настроению такие разговоры не способствуют. Кстати, гениальный совет для подъема настроения дал когда-то Пушкин в Моцарте и Сальере. Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти «Женитьбу Фигаро». Заметьте, именно откупори.